«Как мстят солдатам». Значит, они взбунтовались, говорите. Да, несколько полков. Было это в Суассоне в 1917 году. От чего же они взбунтовались? Просто это были плохие французы. Они говорили, что с них хватит, что войну, мол, затеяли министры, правительства и богачи, чтобы. пусть... Все франко-прусские спекулянты сами улаживают дела, как знают. Словом, повторяли разные революционные бредни. А что они сделали? Арестовали своих офицеров. Да-да, Мусе. Они решились арестовать офицеров. И что же, офицеров били, оскорбляли? Нет. Но их посадили под замок в пустые дачи. Потом бунтовщики прокололи шины у автомобилей. Они даже выставили пулеметы, чтобы защищаться, но стрелять не стали. Их удалось окружить, потом их разоружили, и отобрали 250 человек. Почему именно 250? Больше было бы, пожалуй, чересчур, а меньше было бы, пожалуй, недостаточно. Этим 250 бунтовщикам, выбранным на удачу, было предложено погрузиться в автомашины — Они уселись в грузовики. Они смеялись как-то невесело. Их, видите ли, катали с утра до самого вечера. Как так катали? То есть их просто возили вперед и назад, кружили по проселочным дорогам. Надо было их запутать, чтобы они не знали, где находятся. И вечером мы остановились. Как мы? Значит, вы были вместе с ними? Конечно, был с ними, только... Не в числе этих 250 я их сопровождал. Они стояли и ждали. Время шло. Наконец офицер сказал, надо бы все-таки записать их имена, на всякий случай. «Сообщите ваши имена и фамилии, сейчас будут вино выдавать», — сказал тогда другой офицер. Они назвали свои фамилии, ну а вина так и не дождались. Когда наступила ночь, их повели прямо полями. По идее, дело приходилось перепрыгивать через рвы, откуда торчали человеческие головы и щетинились штыки. Когда мы миновали последний ров, их провели еще немножко вперед. Кто-то скомандовал потом «стой!» и их усадили прямо на землю, тесно-тесно, плечо к плечу. «Сидеть», — сказали им, — «держаться локоть к локтю». А главное, не шевелись. Сверх того, передали по цепочке приказ «Гляди вперед! Зорче гляди!». Этот приказ был отдан с той целью, чтобы они не могли видеть, как их конвоиры осторожненько уползли прочь и потихоньку выбрались туда, где стояли грузовики. И вот тишина и одиночество спустились на эту толпу. И 250 пар глаз напряженно вглядывались в темноту, туда, где каждый вечер неясным пунктиром обозначались разрывы снарядов. А сзади тем временем не дремали. Звонок по телефону и готово. Наши батареи получили приказ пристреляться и сосредоточить огонь на группе людей у такой-то высоты, вблизи передовой линии. Боковую предупредительной со всей точностью указала сигнальная ракета, изящно прочертившая небо. 250 человек живых и здоровых — это не пустяки. Но несколько огненных зигзагов, несколько мощных ударов раскаленного металла, который сечет пространство по всем направлениям — слева, справа, крест-накрест — Два-три сверкающих фонтана, ураган свинцовых градин, которые пробили бы любую крышу, и в завершение четкий стук пулеметной очереди, прошедшийся по нескольким уцелевшим точкам, и вот вместо людей сплошная мешанина мяса, костей, амуниции, ведь они были безоружны. Начальство предусмотрело все, были приняты тысячи хитроумных предосторожностей, чтобы эта история не выплыла наружу, и с нас, участников, взяли клятву хранить молчание до гроба. Мы поклялись и сохраняли тайну столько, сколько требовалось. Мы люди честные. Таких или почти таких эпизодов было сотни. Никогда мы о них не узнаем. И все это посмели совершить французские офицеры. Вот они, злодейские подвиги этих выродков, которые командовали нами. И большинство из них, будьте уверены, снова начнут командовать, если представится подходящий случай. Зверская жестокость Аттил и Тамерланов прогрессировала вместе с веком прогресса. Усовершенствовали не только машины и оружие, усовершенствовали также и лицемерие, подлость и мерзость. Я знал об этом преступлении уже давно. Один мой друг слышал подлинный, подтвержденный документально рассказ об этом случае и передал его мне, не забыв сообщить множество подробностей как о личности рассказчика, так и об обстоятельствах, при которых ему довелось услышать это признание. Но вместе с тем он просил меня пока никому ничего не говорить. Пока это значило до окончания выборов, шел май 1924 года. Об этом же было доведено до сведения некоторых наших государственных мужей. Они негодовали, метали громы и молнии, но их кандидатуры были выставлены на выборах, и у них имелись, понятно, свои заботы. Но если они и сдерживали с превеликим трудом кипящее в их груди благородное негодование, то лишь для того, — уверяли они, — чтобы попозже нанести особо сокрушительный удар, пусть только их выберут, и тогда увидят. Их выбрали и действительно увидели, что одно дело — кандидаты, а другое — депутаты. Впрочем, и кандидаты, и депутаты, когда-нибудь я назову их имена, постарались замять эту неприглядную историю, которая могла только усложнить розыски виновников и затронуть высокопоставленных лиц. Короче, наши парламентские столпы как воды в рот набрали и хранили упорное молчание как раз в том единственном случае, когда было бы небезынтересно услышать ее голос. И после того, как обычная комедия парламентских выборов была сыграна в их пользу, ничто уже не могло воскресить эту историю, погребенную под грудой свинца. Ну что ж, придется выступить мне вместо наших почтенных пастырей, потому что нельзя молчать об этом деле. Особенно же и прежде всего я хочу сказать «истинные». Надежнейшие сообщники этих палачей в раззолоченных мундирах и этих шутов нашей демократии — это вы, господа, вы, хранящие невозмутимое спокойствие, вы, говорящие аминь преступлениям, вы, так называемые порядочные люди и так называемые добрые граждане.